203. Силу свою посылаю в луче. Силу такую, что никто и ничто, и никакая тьма этой силы не сможет осилить. Силу даю против тьмы устоять в столкновениях непрестанных. Меч света, взявшего в руки, утвержу победителем мощным. Да-да, мы тьму победим. Победа, победа, победа, победа над тьмою и света приход.